И его конь прижал уши и сделал несколько коротких шажков, высоко поднимая ноги, как будто разделял веселье своего хозяина. Мы возглавляли колонну, но около дюжины людей Рагнара на легконогих лошадках рыскали где-то далеко впереди. Эти дозорные, подавая друг другу знаки, сообщали вести назад Рагнару. Они расспрашивали пастухов, собирали слухи, узнавали, какие где витают настроения.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 что след ведет на восток. И погнали своих лошадок через холмы. Мы последовали за ними. Гутрид пытается вернуться в Эофервик, высказал догадку Рагнар. Тогда он опоздал, откликнулся я. А может он в такой панике, жизнерадостно предположил Рагнар, что вообще не понимает, что делает. Очень может быть. С нами ехали Бридда и еще двадцать женщин. Бридда...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 «Возможно, он уже мертв. Или носит рабские цепи Кьяртона?» «Сохрани нас, Господи!» — снова крестясь, произнес Белка. «Но этого не произошло», — заверил я. «Откуда ты знаешь?» «Потому что в таком случае мы уже повстречались бы с беглецами из отряда Гутрида», — ответил я, хотя вовсе не был в этом уверен. «Может, как раз сейчас...»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 Грива его коня развивалась на ветру. Он быстро развернул лошадь, так что дерн и папоротник полетели во все стороны и сообщил Рагнару, что в долине реки Свалли видели большой отряд всадников. «Они у Кетрихта, мой господин», — сказал разведчик. «На нашем берегу реки?» — уточнил Рагнар. «Дамы, господин, в старой крепости. Они заперты там». «Заперты?» «У крепости стоит второй военный отряд, мой господин»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 Сразу после того, как он прекратился, мы встретили обоих разведчиков, которые спустились в поля, лежащие у крепости, и побеседовали с воинами из второго отряда. «Гутрид в крепости», — доложил один из разведчиков. «Тогда кто снаружи?» «Люди на мой господин». Разведчик довольно ухмыльнулся, зная, что если неподалеку обретается хоть один из людей К Яртана, наверняка быть сражению. Их там шестьдесят человек, мой господин. Всего-навсего шестьдесят. А К Яртон или Свен там? Нет, мой господин. Воинов возглавляет человек по имени Рольф. Ты говорил с ним? Говорил с ним и пил его Эль, мой господин. Они наблюдают за Гутридом. Хотят убедиться, что он не сбежит и наверняка будут удерживать его в крепости, пока Ивар не придет на север. Пока не придет Ивар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 Возмущенно ответствовал священник, одергивая длинное черное одеяние. «Обещай, что когда мы встретимся с Гутридом, ты позволишь мне заговорить первым». «Думаешь, сейчас подходящее время для церемоний? Я посол!» запротестовал Белка. «Не забывай об этом!» Как вздувшаяся от дождей река внезапно затопляет берега, так и Белку вдруг захлестнуло негодование. «Ты понятия не имеешь об иерархии! Я посол!»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 Половина его старинного пролета уцелела до сих пор. Когда мы подскакали ближе, я увидел, что в крепости полно людей и лошадей. На коньке церковной крыши развевался флаг, и я предположил, что это флаг Гутрида с изображением святого Кудберта. Несколько конников несли караул к северу от реки, приграждая Гутриду путь на тот случай, если он вдруг решит бежать, переправившись через брод. А шестьдесят всадников рульфа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 люди Гутрида не видели разницы между сторонниками Кьяртона и датчанами Рагнара, некоторые враги смогли спастись. На Финнона напали двое из личной стражи Гутрида, и он убил обоих. Когда я его отыскал, на него уже налетел третий. «Это наш человек!» закричал я Финнону. «Он похож на крысу!» прорычал в ответ ирландец. «Его зовут Ситрик», продолжал я. «И в свое время...»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 Согласись, что от тебя немного пользы, если ты не можешь победить костлявого ирландца вроде этого, — кивнул я на Финнона. — Он слишком быстрый, мой господин, — сказал Ситрик. — Что ж, научи парнишку своим трюкам, — обратился я к Финнону и потрепал Ситрика по щеке. — Рад видеть тебя, Ситрик. Рагнар захватил двух пленных, и Ситрик узнал того, который был повыше.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 на каком крестьянке доят коров. Рядом с ним стояли двое мужчин и женщина. Обоих мужчин я знал, это были Аббат Эдред и отец Хротверт. Женщина была мне незнакома, молодая, с пухлым хорошеньким личиком. Заметно было, что она беременна. Позже оказалось, что это Осбург, саксонка, которую Гутрид взял в жены. Она переводила взгляд с меня на мужа, явно ожидая, что Гутрид заговорит, но тот молчал.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 — сказал я, — и рассказать ему, что он потерял невесту. — Утрет, — наконец-то подал голос король. Но я не обратил на Гутрида никакого внимания. Вместо этого я двинулся через всю церковь, туда, где сбились в кучку священники и монахи. Гизелла пошла со мной. Она все еще держала меня за руку. Я отдал ей вздох змея и остановился перед Дженбертом. «Как ты думаешь, Гизелла замужем?» — спросил я его. «Да», — вызывающе ответил тот. «Свадебный выкуп выплачен и брак освящен церковью». «Выкуп?» — я взглянул на Гизеллу, и много они тебе заплатили. «Это мы заплатили им», — сказала моя возлюбленная. «Они получили тысячу шиллингов и руку святого Освальда».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 Его голос звучал хрипло из-за крови во рту. Я снова рванул его голову, на сей раз почувствовав, как зубы монаха раскрошились о мое колено. «Так, по-твоему, Гизелла замужем?» — спросил я. Он ничего не ответил. Поэтому я снова дернул его голову вниз, и ощутил, как нос его сломался, наткнувшись на мое обтянутое кольчугой колено. «Я задал тебе вопрос», — сказал я.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 посмотрел на клинок осинного жала и торопливо завершил «Нет, она не замужем, мой господин». «Ты замужем?» — спросил я Гизеллу. «Разумеется, нет», — ответила она. Я наклонился и вытер осинное жало, а подол одежды Дженберта. Теперь он был мертв, а в его глазах так и застыло удивление. Один священник, самый храбрый из всех, опустился на колени над трупом монаха, но остальные церковники походили на овец, встретивших волка. Они смотрели на меня, разинув рты, слишком перепуганные, чтобы протестовать. Беаука тоже открывал и закрывал рот, но так и не издал ни звука. Я вложил в ножны осинное жало, взял у Гизеллы вздох змея, и мы вдвоем вернулись к ее брату. Гутрид таращился на труп Дженберта и на кровь, расплескавшуюся по полу и забрызгавшую подол его сестры. Он, наверное, думал, что я собираюсь поступить с ним точно так же, потому что положил руку на рукоять меча, но я указал вздохом змея на Рагнара. «Это Ярл Рагнар», — сказал я Гутреду. «Он здесь для того, чтобы за тебя сражаться, хотя ты не заслуживаешь его помощи. Будь моя воля, я бы вновь надел на тебя рабские кандалы», «Я отправил чистить нужники у короля Эохайда». «Он помазанник божий», — запротестовал отец Хротверт. «Проявляй к нему уважение». Я подняла синее жало, проговорив. «И ты мне тоже никогда не нравился». Беок в ужасе от моего поведения отпихнул меня в сторону и поклонился Гутреду. Он страшно побледнел и неудивительно... На его глазах только что убили монаха, но даже это не могло заставить Белку забыть о своей блистательной миссии. Он ведь был послом восточных саксов. «Позволь приветствовать тебя от имени», — начал он Альфреда Уэссекского, который «позже, святой отец», — перебил я. «Позволь приветствовать тебя», — сделал новую попытку Беока и жалобно пискнул, когда я оттащил его назад.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 выкрикивал он. Это наш союз с Эльфриком Бебенбургским. Пошлите госпожу Гизеллу, господину Эльфрику и убейте язычника. Он указал на меня. Гизела все еще стояла рядом, цепившись в мою руку. Я промолчал. Абат Эдред, который выглядел теперь таким же старым, как и святой Кудберт, попытался навести в церкви порядок. Он воздел руки вверх и не опускал их, пока не воцарилась тишина. Потом поблагодарил Рагнара за то, что тот уничтожил Кьяртана. «Что мы теперь должны сделать, мой король?» — повернулся Эдрит к Гутреду. «Так это отнести святого на север, в Бебенбург». «Мы должны первым делом наказать убийцу!» — вмешался Хротверд. «У нас нет ничего более драгоценного, чем тело святого Кутберта!» — гнул свое эдред не обращая внимания на гнев Хротверда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 «Доставить святого Кудберта и Гезелу в Бебенбург». «Только у нас в Бебенбурге», — закончил Айден. «Святой будет в безопасности». «Этот человек должен умереть», — настаивал Хротверд, тыча в мою сторону деревянным крестом. Гутрид занервничал. «Если мы поедем на север», — сказал он, — «против нас выступит Кьяртан». Но Эдрид был готов к такому возражению. «Если Ярл Рагнар поедет с нами, он нас защитит. Церковь заплатит Ярлу Рагнару за эту услугу. Никто из нас не сможет считать себя в безопасности!» Опять закричал хротверт «Если убийце, будет дозволено жить!» Он снова показал на меня деревянным крестом. «Этот человек-убийца! Убийца! А брат Дженберт мученик!» Монахи и священники разразились одобрительными криками, и Гутрит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 Настал, наконец, его звездный час, но я сомневался, что Гутрид слышит хотя бы слово, потому что король, не отрываясь, смотрел на меня и Гизелу, а Ахротверд тем временем все еще ядовито шипел ему в ухо. Но Беока бубнил и бубнил, восхваляя Гутрида и королеву Осбург, заявляя, что они божественный свет севера, и в результате нагнал скуку на всех, кто был в состоянии его слушать. Некоторые из воинов Гутрида потихоньку издевались над оратором, корча рожи и изображая из себя косоглазых. Наконец Степа, которому это порядком надоело, встал рядом с Белкой, положив руку на рукоять меча. Степа был добрым человеком, но внешность имел поистине устрашающую. Настоящий великан, да еще стуга обтянутым кожей черепом, так что на лице этого человека не отражалось ничего, кроме яростной ненависти или волчьего голода. Степа свирепо оглянулся по сторонам, словно бросая вызов любому, кто еще посмеет унизить священника, и все затихли в благоговейном страхе. Беук, разумеется, решил, что присутствующих заставило замолчать его красноречие. Он закончил свою речь тем, что отвесил Гутреду низкий поклон, а затем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 произнес в ответ благодарственную речь, однако закончил ее жалобным вопросом. «Альфред Уэссекский пошлет Нортумбрии помощь?» «Помощь?» — переспросил Беока, неуверенный, как на это лучше ответить. «Мне нужны копейщики», — пояснил Гутрид. «Интересно, неужели он рассчитывал продержаться под натиском Кьяртона достаточно долго, чтобы до него успели добраться какие-нибудь войска восточных саксов?» «Альфред послал меня», — ответил я за белку. «Убийца!» — возмущенно воскликнул, словно выплюнув это слово «Хротверд». Он все никак не мог угомониться. «Альфред послал меня», — повторил я. Я выпустил руку Гизеллы и присоединился к белке и Стиапе, которые стояли посреди нефа. белка слегка взмахнул руками, словно веля мне отойти и вести себя тихо, но Гутрид желал услышать, что я скажу.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 «Убийца!» — вновь прошепел Хротверт. «Бебенбург находится в двух днях пути отсюда, — продолжал я. И чтобы туда попасть, тебе понадобится помощь Ярла Рагнара, но Ярл Рагнар — мой друг, а не твой, и он никогда меня не предавал». Лицо Гутрида дернулось при упоминании о предательстве. «Нам не нужны язычники-датчане!» — прошепел Гутриду Хротверт.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 где святой Паулинус крестил Эдвина, первого христианского короля нашей страны. Тысячи людей были крещены здесь. Это наша священная река, наш Иордан. Если мы погрузим свои мечи и копья в свалле, Господь благословит их. Нас нельзя будет победить. Без ярла Рагнара Яртон разорвет вас на куски. Пренебрежительно бросил я Хротверду. А ярл Рагнар, я снова взглянул на Гутрида. «Мой друг, а не твой!» Гутрид взял жену за руку и, собрав всю свою храбрость, посмотрел мне в глаза. «Что ты посоветуешь мне делать, господин Утрид?» Мои враги, а их в тот день собралось в церкви очень много, заметили, что король назвал меня господином Утридом и по толпе пробежал возмущенный ропот. Я сделал шаг вперед и ответил. «Все очень просто, мой господин!»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 Мы сможем это сделать, заявил Рагнар, и подошел, чтобы встать рядом со мной. Ну, тогда мы сделаем это, заключил Гутрид. Таким образом все было решено. Священникам не понравилось, что я остался безнаказанным, а еще меньше им понравилось, что Гутрид отмел все их жалобы и попросил меня пойти с ним в маленький дом, в котором поселился. Гизела тоже пошла туда. Она встала у стены и наблюдала за нами. В комнате горел небольшой очаг, был холодный полдень. Первые заморозки, ибо надвигалась зима. Гутрит был явно смущен, оказавшись почти наедине со мной. Он слегка улыбнулся. «Прости меня, Утрит», — запинаясь, — проговорил он. «Ты ублюдок», — ответил я. «Утрит», — начал он, но не смог придумать, что еще сказать. «Ты кусок горностаева дерьма», — сказал я. «Настоящий эрслинг!» «Я король», — возразил он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 Гутрид озадаченно наблюдал за тем, как я стаскиваю рубашку с левого плеча, а потом я показал ему шрам, который Хакка оставил у меня на руке. «Ты знаешь, что это такое?» — спросил я. Гутрид покачал головой. «Это клеймо раба, мой король. У тебя такого нет?» «Нет», — ответил он. «Значит, я получил его за тебя».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 Он сказал, что с ним говорил сам святой Кутберт. «Кутберт, что-то очень болтлив для покойника, не находишь? Не пора ли вспомнить, что этой землей правишь ты, а не святой Кутберт?» На Гутрида жалко было смотреть. «Но христианская магия всегда помогала мне», — проговорил он. «Ничего подобного». Пренебрежительно бросил я. «Яртан жив, Ивар жив, датчане вот-вот восстанут, забудь про христианскую магию». У тебя теперь есть я и Ярл Рагнар. Он лучший человек в твоем королевстве. Позаботься о нем, слышишь? И от тебя Гутред. Я позабочусь о тебе, обещаю. Ну, положим, о Гутреде я и сама позабочусь, вмешалась Гизела. Не забывай, что скоро ты будешь моим шурином, сказал я Гутреду. Тот кивнул и слабо улыбнулся. Гизела всегда верила, что ты вернешься.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 Я уверена, что именно так и думает Гутрид. «Как зовут христианского Бога?» Монахиня сказала мне, но я забыла. «Иегова. Вот видишь, Один, Тор и Иегова. У Иеговы есть жена?» «Нет, бедный Иегова», — сказала Гизела. «Действительно, вот бедняга», — подумал я. Я все еще сочувствовал христианскому Богу, когда под непрекращающимся дождем Листавшим по остаткам римской дороги и превращавшим поля в грязь, мы пересекли долину реки свалля и поехали на север, чтобы взять крепость, взять которую было невозможно, ибо мы отправились захватить Дунхолм.